Глава 12 Дирижабль оказался небольшим, хорошо оснащенным, маневренным и защищенным. Правда, защита исключала такие вещи, как большие иллюминаторы, позволяющие насладиться видами земли, над которой мы проплывали. Кают тут тоже никаких не было. Все ютились в одном зале. Довольно комфортабельным надо признать, но уединиться в этой железной восьмиместной коробке было невозможно. А еще было скучно. Тот офицер, что притащил меня сюда, сидел в соседнем кресле и был поглощен чтением письма. Судя по доносившемуся до меня аромату, письмо было от женщины. Скорее всего, от любовницы, потому что матери, сестры и жены духи на письма сыну, брату, мужу обычно не переводят. А о том, что он женат, прекрасно сообщало всем вокруг аккуратное обручальное кольцо на его пальце. Разглядев, наконец, как следует его эполеты, я понял, что он штабс-капитан, но его имени мне до сих пор никто не назвал. Ну и ладно, мне с ним контракт не заключать, чтобы имя полностью соответствовало указанному в договоре. На меня вообще никто не обращал внимания. Немногочисленный экипаж занимался своими делами, и даже Стюарт ни разу к нам не подошел. Вообще, судя по всему, он чем-то болен. Я покосился себе на грудь. Лекарский значок оставался инертным, значит, парень не умирает. Даже интересно стало, что это с ним. Я чуть наклонился в проход и принялся лениво наблюдать за парнем. Довольно молодой, темноволосый. И темные волосы подчеркивают бледность. Так он закусил губу и сел, вытянув правую ногу вперед. Похоже, ему больно. Причем больно настолько, что он старается даже не притрагиваться к ноге. Стюарт, подойди. Офицер закончил читать письмо и махнул рукой, подзывая парня к себе. Стюарт на мгновение прикрыл глаза, затем медленно поднялся и прихрамывая пошел в нашу сторону. На лбу у него выступила испарина, а когда он подошел поближе, я увидел лихорадочный блеск в глазах. У него явно жар. «Да, господин Воинов, вам что-то угодно?» Тем временем парень добрел до нас. «Принеси мне что-нибудь попить и шевелись, что ты еле двигаешься!» Высказавшись офицер, чья фамилия оказывается Воинов, вытащил очередное письмо и углубился в чтение. Судя по тому, что запах духов отличался от предыдущего, писала это послание уже другая женщина. «Эх, Воинов, Воинов!» Я даже позволил себе усмехнуться. Таким образом, он сам себя в конечном счете загонит в сторону ада, Да так сильно, что пернатые за его душу даже биться не станут. Я продолжал наблюдать за стюардом. Как его зовут-то? Надо бы поинтересоваться. Ему становилось хуже прямо на глазах, потому что я не помню, чтобы ему было настолько плохо, когда мы садились в дирижабль. Он стоял тогда возле причальной мачты и показывал, куда идти. Парень тем временем нагрузил поднос разными напитками и снова пошел к нам. Поравнявшись с воиновым, он тихо проговорил — Лимонад, сок вишневый, сок апельсиновый, вода со льдом, минеральная вода. И зачем ты мне все это притащил? Ты же знаешь, что я пью только воду со льдом, поморщился Воинов и протянул руку, чтобы взять стакан. И тут парень качнулся, и все напитки полетели прямиком налощенного офицера. Я даже не скрывал злорадной ухмылки, слушая, как матерится этот хлыщ. Я теперь понял, кого он мне напоминает: личного прислужника Асмодея. Того самого, который меня тот контракт подсунул, из-за которого меня выперли из родного ада. «Ах ты, криворукий урод!» Воинов в бешенстве вскочил, но парень, только что тупо смотрящий на стекающий с мундира непередаваемый коктейль, начал заваливаться на пол. И падал он явно не потому, что сознание от страха потерял. Я посмотрел на свой значок. Странно, он все еще оставался инертным, значит, парень не умирает. Но что тогда с ним? «Я убью этого несчастного ублюдка!» Продолжал бушевать воинов. Но я поднялся со своего кресла и сделал шаг в проход, после чего опустился на корточки перед парнем. «Хватит орать!» – бросил я капитану. «Вы что, не видите, что он болен? Как его зовут?» Я вопросительно посмотрел на стоящего с открытым ртом капитана. Похоже, он не ожидал, что какой-то там курсант Давыда в пасть откроет и начнет что-то ему советовать. «Так как его зовут?» – повторил я вопрос, переворачивая довольно тяжелое тело. Этот напыщенный индюк все еще молчал, глядя на меня непонимающим взглядом, в котором начало загораться бешенство. Только вот рот он так и не закрыл. Видимо, готовил в мой адрес тираду, чтобы приступить к ней, подбирая слова с чувством и с толком. Но пока не знал, с чего начать. Я поморщился и повернулся к больному. Таких капитанов и личных прислужников высокопоставленных лиц мне за мою земную жизнь еще много встретиться, И они как раз гораздо хуже, нежели их начальство. Те, по крайней мере, редко самоутверждаются за чужой счет. Парень горел. Жар чувствовался даже через форменную одежду. Взяв его руку, я сосчитал пульс. Больше сотни, но перебоев вроде бы нет. Тем временем Стюарт открыл глаза. «Я не хотел уронить поднос, так получилось, руки не удержали», — прошептал он. «Тебя зовут, как?» — спросил я его, глядя в глаза. «Саша», — все так же шепотом произнес Стюарт. «Так, Саша, у тебя явно температура. Сейчас ты скажешь нам, когда заболел, чтобы я понял, надо начинать паниковать или не стоит». Я поднялся, схватил его за шиворот и потащил к соседнему сиденью. «Держись, я помогу тебе сесть». Усадив парня в кресло, я снова уставился на него прокурорским взглядом. «Итак, ты уже заразил нас чем-то смертельно опасным, и нам нужно вместо столицы отправляться на карантин, или пока рано паниковать, и можно продолжить наш путь?» «Я не знаю». Парень облизал пересохшие губы. «Нога болит и голова». «Голова — это понятно», — я махнул рукой. «А что насчет ноги?» «Она что, вот так резко взяла и заболела, а потом жар начался?» «Жар немного раньше», — ответил Саша. «Когда от мачты причально оторвались, так совсем худо стало. До этого так небольшое недомогание было, а нога недавно заболела». «Так, давай-ка посмотрим». Я попробовал закатать штанину, но парень взвыл, и я озадаченно посмотрел на него. «Давай штаны тогда снимем». «Господин Воинов, вы не хотите мне немного помочь?» — раздраженно бросил я капитану. «Если вы мне скажете, Денис Викторович, зачем вам вообще понадобилось снимать с него штаны, то я с радостью вам помогу», — ядовито ответил капитан, который успокоился, сел на свое место и теперь смотрел на нас с явным пренебрежением. «Чтобы убедиться, что у парня не бубонная чума, и нам можно будет спокойно покинуть дирижабль, прежде чем нас сожгут вместе с ним к чёртовой матери во избежание эпидемии», — ответил я, пристально глядя на капитана. Услышав про возможную чуму, воинов неохотно поднялся и подошел к нам, всем своим видом показывая, что скептически относятся к моим словам. Почему вы вообще думаете, что это чума? спросил он, все еще не делая ничего, чтобы мне помочь. А почему бы и нет, ответил я. Стоянка, где вы ожидали прибытия поезда, практически заброшена, обслуживается не очень хорошо. Я даже видел пробегающую вдалеке крысу. Я не видел никаких крыс, и перрон был довольно чистый. Но надо было как-то заставить этого лощеного сноба мне помочь. Вполне себе подходящая причина внезапного недуга. Вы же сами слышали, Саша был почти в порядке, пока мы не отчалили. «И что мне нужно делать?» — сухо спросил он, теперь уже более серьезно относясь к моим словам. «Эх, надо было бы было терминологии добавить, чтобы совсем его запугать. Больше непонятных слов, правильная интонация и даже обычная простуда может вызвать приступ паники у далекого от медицины человека». «Я уже сказал, помочь мне стянуть с парня штаны, не опрокинув его в болевой шок, потому что я сомневаюсь, что смогу его из шока вытащить всего лишь с одной универсальной аптечкой на высоте». «А, кстати, на какой высоте мы сейчас находимся?» спросил я, расстегивая ремень и помогая Саше расстегивать пуговицы. «Три тысячи метров над землей», буркнул воинов. «А не проще разрезать штанину и посмотреть?» спросил он, нахмурившись. «Проще», я в этот момент помогал парню подняться. «Но я не смогу увидеть лимфатические узлы» если только искромсать штаны на нем в тонкие лоскуты. А мы ведь ищем чуму, не так ли? Поэтому лимфатические узлы — это важно. «Саша, не отключайся! Где аптечка? У тебя здесь должна быть аптечка!» «За перегородкой!» — прошептал парень. В его глазах, глядящих на меня, промелькнул страх. «Отлично!» — я встал. «Продолжайте его раздевать, господин штабс-капитан. Осталось не так уж и много. А я пойду аптечку поищу». Вдруг там найдется что-нибудь, что позволит нам выглядеть живыми и здоровыми. Мы тогда это себе введем и пойдем на пару разносить чуму по просторам нашей необъятной родины. Я понял, вы так шутите, буркнул Воинов и тут же воскликнул. Господи, боже мой, что у него с ногой? Я не стал отвлекаться. Все равно сейчас увижу и принялся еще быстрее искать аптечку. Она нашлась почему-то в шкафу между мешком с зернами кофе и целой батареей тушенки. Вытащив тяжелую сумку, я открыл ее и первое, что попалось мне на глаза, это спирт и перчатки. Чумане-чуману это тело у меня одно, и замена не предусмотрена, поэтому мне надо немного обезопаситься. Протерев руки и натянув перчатки, я подхватил аптечку и шагнул к Саше. Воинов стоял рядом, скрестив руки на груди и смотрел на ноги находящегося в прострации парня. «Термометр», — я повертел в руке градусник. «Ты сможешь его держать?» «Да, постараюсь», — ответил Саша и забрал его у меня дрожащей горячей рукой. Я же присел на корточки и принялся рассматривать ногу, так сильно впечатлившую капитана Войнова. Сначала я даже не понял, что именно увидел, но потом до меня начало доходить, и я, выматерившись сквозь зубы, начал распутывать клубок из красной тряпки, смазанной чем-то липким, и обмотанной вокруг голени, под которой я обнаружил измятый и будто изжеванный капустный лист. Все это сбилось в один сплошной комок и передавливало ногу вместе поражения. Освободив ногу от этого извращения народной медицины, приступил к тщательному осмотру. Плотный красный отек, горячий и болезненный, занявший практически всю голень. четкие края в виде тянущихся вверх языков пламени. Отек был настолько классическим, что я даже головой покачал и принялся искать рану. Она нашлась на щиколотке. Длинная царапина, уже слегка загноившаяся. «Вот, держите». Я поднял голову и увидел, что Саша протягивает мне термометр. Я только мельком глянул 39,8, что и требовалось доказать. «Когда порезался и чем?» — сухо спросил я, набирая в шприц летическую смесь и роясь в блистрах еще аспирин. «На озере купались с друзьями», — прошептал Саша. Похоже, громко говорить он не мог. Проволоку не заметил. «Идиоты!» — я сунул ему в руку таблетку аспирина. «Разжуй, потом запьешь, и задницу давай укол поставлю». «Что со мной?» спросил Саша, поморщившись, когда я воткнул ему в мышцу иглу. «Это называется рожа», – любезно ответил я, снимая перчатки и выкидывая их в ведро. Посмотрев на аптечку, сунул ее в шкаф, не глядя, и повернулся к Саше. «Можно сказать, что тот, кто надругался над всей медициной, решив вылечить тебя этим, оказался прав. Насколько я слышал, рожу красной тряпкой до сих пор кто-то где-то лечит. Правда, не могу понять, как она может помочь от обычного стрептококка. Отпугивает бактерии, что ли?» «Не скажешь, кто сотворил с тобой это непотребство?» Сложив руки на груди, пристально посмотрел я на смутившегося парня. «Бабка моя, как краснота небольшая пошла, она и обвязала ногу да зашептала. Я и не стал возражать, там было проще согласиться, нежели в спор вступать», тихо проговорил он, закусев губу. «Отлично. Ты идиот, почему сразу царапину не обработал более классическими методами, такими как спирт или на худой конец ядреной самогонкой?» Продолжал я его гипнотизировать тяжелым взглядом. Почему-то эта красная тряпка подействовала на меня, как на того быка. Я просто физически ощущал, как во мне начала нарастать злость. Странно, с чего бы это. Я лекарем-то начал себя по-настоящему ощущать всего-то пару дней. Не знаю, думал, что какая-то царапина сама пройдет. Сейчас он говорил немного бодрее, но с него ручьем начал лить пот. «Я же говорю, идиот. Хорошо, что это обычная рожа, а не столбняк. И мы даже сможем тебя вылечить, и ты даже не лишишься ноги» бросив ему тонкое одеяло, добавил, «Укройся, жарко будет недолго, потом озноб вернется". «То, что у него опасно?» – напряженно спросил воинов. «Для него – да. Я таскал в шкафу несколько бутылок с водой и протянул ему одну. Для нас – нет. Это не чума, если вы меня об этом спрашивали». «Почему таблетка и укол? Разве не хватило бы одного аспирина?» – хмуро продолжал меня пытать капитан. «Аспирин здесь как профилактика тромбофлебита». Я посмотрел на его недовольную рожу и пояснил. «Он разжижает кровь, а одно из основных осложнений рожи — это тромбозы». Он немного подумал, будто что-то понял, а потом с важным видом кивнул. «Да, повестите кого-нибудь, что ли, чтобы его встретили и в клинику увезли, а то, боюсь, сам он не спустится с причальной площадки». Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл глаза, но задремать мне не дал воинов. «Вы его не будете лечить?» «Мне нечем его лечить. Здесь нет антибиотиков. Они крайне редко нужны при неотложной помощи. А это все таки аптечка для экстренных случаев. Скоро мы прилетим, и ему окажут всю необходимую помощь». Я не стал добавлять, что и так сделал для парня куда больше, чем мне хотелось. Он не умирал, значок молчал. А мне было просто любопытно, смогу я распознать болезнь или нет. Но и тот момент, что он действительно чем-то опасным мог болеть, не исключался. Просто был еще не заразен для остальных. «Подлетаем». В салон вошел один из аэронавтов. Уже начали снижать высоту. А что это у вас здесь происходит? Володя, сообщи на землю, чтобы карета скорой помощи подъезжала к станции, ответил воинов. Да можешь предупредить командира, что я составлю рапорт. Как он вообще допустил, чтобы на смену на специальный императорский рейс заступил больной человек? Это крайне недопустимо и возмутительно, заявил он. Его мундир был уже очищен. Он еще когда орал применил какие-то бытовые чары, чтобы очистить его. «А значит, если бы дирижабль был просто пассажирский, то и хрен с ним мог и больной стюарт работать», — пробормотал я. «Что?» И воинов, и аэронавт Володя посмотрели на меня. «Ничего вам послышалось», — ответил я и прикрыл глаза. «На обычном борту ведь всегда есть вероятность встретить врача, который окажет всестороннюю помощь». «Ладно, я пойду обрадую командира». Володя бросил взгляд на задремавшего стюарда, укутанного в одеяло, и вышел из салона, прикрыв за собой дверь» уже через 15 минут мы причалили к причальной мачте с капитаном больше ни о чем не говорили и вышли до того как за стердом должны были прийти санитары сомневаюсь что его ждет поощрение за то что приперся на работу больным но хотя бы вылечат и надеюсь без осложнений внизу меня ждал отец рядом стояла наша машина м протянул я глядя на него я чего-то не понимаю я тоже отец протер лицо «Пришло письмо из канцелярии императора. Нам сообщили, что ты прибудешь сегодня, поэтому я приехал сюда, чтобы тебя встретить». «Так в чем проблема? Меня сняли с практики и перевели в более цивильное место?» — спросил я, глядя на него с надеждой. «Про это ничего не говорилось, но... Ты обязан присутствовать на балу у княгини Гнедовой. Мать бьется в истерике, потому что у тебя нет костюма, а бал уже завтра, и никто не знает, что происходит». Развел он руками. «Я спас великого князя Павла Ивановича», — немного подумав, ответил я. «Может быть, это связано с этим?» Оглядевшись, я попытался отыскать капитана Воинова, но его не было видно. Похоже, выполнив свою миссию, он удалился. Что неудивительно, ему еще нужно столько дел сделать, прежде чем вернуться на службу. Встретиться с парочкой своих любовниц, не забыть про жену, и желательно все это сделать в разное время в разных местах. «Ну и ладно, поехали домой и постараемся убедить маму, что парадный мундир выглядит куда интереснее, чем любой костюм. Все равно до завтрашнего бала не узнаем, зачем меня туда выдернули, сняв с поезда».